Глава 10 Вопреки сказанному, Михаил Второй молчал, продолжая внимательно смотреть на меня. Его аура власти оставалась под контролем, так что я даже никакого давления не чувствовал, спокойно дожидаясь, когда монарх, наконец, заговорит. «Во-первых, я хочу знать, как тебе удается быть сразу двумя людьми, Дмитрий?» «Прости, государь, но я не понимаю, о чем ты?» Он хмыкнул, откинувшись на спинку кресла. «Вот об этом и речь», — кивнул он. «Иногда ты пугаешь меня, царя одного из крупнейших государств, своим умом и проницательностью. А порой ведешь себя как последний олух. Вот скажи, вот это похищение. Но неужели ты не догадался, что все было затеяно ради проверки твоего реального ранга?» Я вздохнул, чуть разведя ладони в сторону. «Я подозревал, что это некто из нашего ближайшего окружения, государь. Дождались, пока я окажусь в зоне доступности, и попытались таким образом избавиться от княжича. Будь у меня на самом деле ранг b 3 я бы оказался похоронен в бетоне, и ЦСБ вытаскивала бы уже мой труп. Он хмуро посмотрел на меня, вскинув бровь. Почему же? ЦСБ следила за вашими передвижениями с того момента, как наемники обнаружили себя. И все равно приехали значительно позже, чем следовало, если они и впрямь намеревались меня спасти. Чуть склонив голову на бок, ответил я. Но, разумеется, я не знаю, почему была такая долгая задержка, что я повоевать на этой стройке успел. А если бы сидел в багажнике, наемники бы просто дождались, когда явятся бравые парни, и устроили затяжный безнадежный бой, чтобы у ЦСБ не было шанса меня откопать раньше срока. Царь молчал, наблюдая за мной. Дисплей ноутбука погас, и лицо монарха погрузилось в тень, став похожим на восковую маску безразличной статуи. «Это очень опрометчивые слова, Дима», — сказал Михаил II. Вот теперь его аура вспыхнула, сжимая мое тело со всех сторон. Будь я послабее, сейчас пытался бы вдохнуть сдавленной грудной клеткой улетучившийся воздух. Но я не слаб и могу за себя постоять. «И потому я больше нигде их не повторю, пока не будет вашего приказа, государь», — склонил голову я, преодолевая сопротивление царской воли. У меня нет ни нужды, ни желания враждовать ни с Рюриковичами, ни с ЦСБ. И уж тем более я, как и весь мой род, верен в ладыке русского царства. Я запомню твои слова. Легко кивнул он, и давление тут же рассеялось. А теперь я расскажу мне, как я должен отнестись к этому. Он провел ладонью по клавиатуре ноутбука. Дисплей вновь загорелся, и царь повернул терминал ко мне. На экране высветился документ с моего жесткого диска. Это теоретическая база для создания искусственных нейронов, — сказал я. Но я не совсем понимаю, в чем проблема, государь. Я проверил наше законодательство, там нет никаких запретов на подобное. Михаил II слушал меня с легкой улыбкой на губах. А проблема, Дима, в том, что этот документ, это твоя теория, это десятилетний труд моей лаборатории. Теперь давай поговорим откровенно, как дядя и племянник. Пусть мы и не кровные родственники, но я знаю тебя практически с младенчества. Итак, тебе кто-то рассказал о живой воде?» Я хмыкнул. «Прямо сказка какая-то», — сказал я. «Нет, я понятия не имел, что над этим направлением уже работают какие-то люди. Собственно, можно было поднять все мои контакты, но я уверен, что если и пересекался с человеком, который мог бы быть причастен к вашим разработкам, Но со мной он об этом не говорил. «Какая странная формулировка для человека, который ни в чем не виновен», подметил дядя. «Чистая правда, государь. Я ведь не имею ни малейшего представления, кто и где работает на русское царство. Но, например, с парой докторов современной инженерии я вел активную переписку перед поступлением в ЦГУ, а Марков вообще вел мою подготовку к вступительным экзаменам». «То есть ты утверждаешь, что все эти документы...» «Это твое собственное творчество?» После паузы уточнил Михаил II. «И никто тебе ничего не подсказывал». Если бы я нашел у кого спрашивать, я бы так и поступил. Но мне пришлось опираться на уже известные факты, оглядываться на официально поступившее в лабораторию оборудование и уже на них натягивать теорию. Потому что от моего родного мира этот отстает лет так на полста, как минимум, а в некоторых вопросах и на все 200. Но в лицо монарху одного из сильнейших государств такого говорить не следует. Михаил II не сводил с меня взгляда. Повернув ноутбук к себе, он протянул руку. А теперь давай посмотрим, что у тебя в кармане, Дима. Наличие флешки обнаружить несложно, так что неудивительно, что всех гостей просканировали. Это все же Кремль, а не ночной клуб. Вытащив накопитель, я подал его государю, и тот собственноручно вставил его в разъем. Свет, падающий на лицо государя, изменился. Царь открыл папку с документами. «Здесь больше сотни работ, Дима», — сказал он, листая список. «И ты все это написал сам?» «Не за один год, государь, но да. Все, что находится на этой флешке, — результаты моего труда». Я сделал паузу и добавил. Естественно, все опирается на уже изданные работы по всему научному миру. Доступа к секретным исследованиям у меня нет даже в Руснефте. «Я же не наследный княжич?» «Осторожничаешь?» — спросил, приподняв бровь царь. «Есть два возможных сценария, государь. И я очень хочу выйти из Кремля на своих ногах, а них вперед имя с биркой на большом пальце». «Полагаешь, я способен убить собственного племянника?» — разыграл гнев монарх. Но ауру не выпустил, что доказывало отсутствие настоящей злости. «Считаю», — сказал я ровным голосом что верховный правитель не имеет права на личное, когда от его решений зависят почти 150 миллионов человек. И я прекрасно представляю, насколько опасно одно только подозрение, что подобная флешка существует. Что ж, я скажу тебе кое-что, Дима. Это будет наша с тобой маленькая тайна, но сперва... Он нажал на кнопку селектора, и левая стена кабинета отъехала в сторону. Неприметный человек в униформе слуги вошел и с поклоном положил на стол бумагу. «Начнем с этого», — закончил мысль Михаил Второй. Подписка о неразглашении была мной оформлена без каких-либо сомнений. Уже одно то, что мне ее дали, говорило, что я смогу выйти отсюда. Стоило поставить подпись, слуга прихватил документ и вышел тем же путем, каким вошел. Стена встала на место, и царь продолжил речь. «Когда царица принесла мне твои записи, я отправил их в свою лабораторию». Десять лет они бились над проблемой, обошлись мне в сотни миллионов, а сегодня утром прислали подтверждение. Ты оказался прав. Проект «Живая вода» наконец сдвинулся с мертвой точки. Ты понимаешь, к чему я клоню? Что на флешке могут найтись и другие проекты русского царства, не имевшие решения до сегодняшнего дня, — кивнул я. Это сэкономит казни огромное количество денег и времени. Естественно, после того, как ваши сотрудники подтвердят мои теории своей практикой. Царь кивнул. И в связи с этим у меня возникает закономерный вопрос. Ты пришел сюда, уже зная, что у нас состоится такой разговор. Конечно, можешь это отрицать, но я уверен, что ты догадывался о существовании этих разработок. Ты ведь умный парень и должен понимать, что копаешь вопросы не один. Так что же ты хотел получить в награду за свои открытия? Я сделал вид, что задумался. По-хорошему, можно было бы выпросить разрешение войти в один из исследовательских институтов, но это бы лишило меня маневра, а к тому же еще и огромного времени, ведь придется доказывать на каждом шагу, что я действительно знаю, что делаю. Потому как никто посторонний не поверит, что Романов гений. «Мне нужно не так много, государь», произнес я, выдержав паузу. «Я хочу получить неограниченный доступ в лаборатории ЦГУ. Там я смогу продолжить свои изыскания и перейти, наконец, от одной только теории к практике. И кто знает, может быть, я смогу оказаться полезным чем-то еще? Царь сложил ладони на столешницу. Ноутбук вновь погас, но теперь Михаил II уже не казался статуей самому себе. Передо мной сидел умный живой мужчина, прекрасно просчитывающий мои возможные ходы наперед. «Ты имел неосторожность заявить, что сделаешь для меня суперсолдат, Дима сказал он, припомнив мой разговор с одногруппниками. «Скажи, ты действительно считаешь, что способен решить этот вопрос?» Я вздохнул, прикидывая в уме, сколько времени у меня на это уйдет. Нельзя давать опрометчивых обещаний в духе «Кенцу недели, царь батюшкой «Я тебе таких богатырей поставлю, вся Европа закачается!» Но к любому реальному сроку нужно добавлять процентов 30 сверху, ведь никуда не делся человеческий фактор. В идеальных условиях, полагаю, не раньше, чем через два года. Наконец, решил озвучить сроки я. Но еще раз подчеркну, в идеальных условиях. А мы с вами, государь, увы, пока еще живем в реальном мире. Так что, полагаю, предоставить первые рабочие прототипы получится не раньше, чем через два с половиной. «Хорошо, я тебя услышал», — кивнул Михаил II. «Понедельник в деканате тебя будет ждать допуск. А теперь ступай. Веселись». Я поднялся с кресла и, поклонившись, покинул кабинет. За дверью меня уже ждал слуга Кремля, возможно, даже тот самый, что и привел меня сюда из бального зала. «Прошу за мной, княжич», — сказал он и пошел вперед уверенным шагом. Что ж, это было легко. Собираясь на прием, в голове я уже прокрутил сотни разных вариантов нашего с царем диалога и даже продумывал на всякий случай пути отхода. В реальности, разумеется, далеко бы я не убежал. Все-таки это Кремль, а не хлев. Но, как известно, на бога надейся, а к берегу греби. На завтрашний день государь наведет шороху среди своих карманных лаборантов, и первые подтверждения моей правоты будут у него на столе уже к вечеру. Все же одно дело тыкаться вслепую, и другое — иметь четкие параметры задачи перед носом. Так что несколько не слишком сложных экспериментов докажут, что я не просто так языком чесал а я же с понедельника начну наконец свое восхождение к прошлому могуществу. Медленно, но неизбежно наступит момент, когда я верну себе то, что принадлежало мне по праву. Коридоры кончились, и слуга открыл передо мной дверь, выпуская в зал, наполненный гостями. Я поискал взглядом Морозову или Ефремова, но народа собралось слишком много, так что пришлось двигаться вдоль стены, постоянно выглядывая знакомые лица. «Ах, здесь так душно!» Вздохнула девушка передо мной, едва ли не заваливаясь на спину. «Будьте осторожны, сударыня!» Легко подтолкнув ее в обратную сторону, посоветовал я смелой улыбкой и продолжил путь. «Если вам не хватает воздуха, выйдите на улицу. Уверен, ваши подруги вам помогут». Компания девушек, которых я встретил за сегодня уже раз распятой, наверное, недовольно заворчала мне вслед, но негромко. И только благодаря усилению слуха, которое я использовал для поиска Семена, Мне удалось это заметить. «Николаевы будут с Романовыми обсуждать веру?» Коснулся слуха чужой разговор. «И что же они такого сделали?» Говорят, Ангелина Ивановна отказала младшему княжичу. «И тот взбесился, обвинив ее в попытке навредить», ответил другой голос. «Надо же, какие обо мне интересные сплетни ходят». «Вот что я вам скажу, господа», важным тоном вставил третий собеседник. Государь излишне поторопился, когда взял в жены Романову. А как хорошо было бы, если бы он обратил внимание на другую женщину. Я остановился и огляделся, выискивая этих болтунов, но толпа закрывала обзор. И даже если я волью силу в глаза, сквозь предметы смотреть это не поможет. Но говорившие были достаточно близко. Значит, диалог шел у столов. «Дмитрий Алексеевич, кого-то потеряли?» — спросила возникшая рядом Салтыкова. «Светлана Николаевна?» — кивнула я одногруппнице. «Да вот ищу Ефремова Семена Константиновича». «Или все-таки Викторию Львовну?» — улыбаясь, уточнила Т. «Не переживайте, я не в обиде, что вы выбрали ее». «Судя по вашему довольному лицу, вы знаете, где они. Поддержал я игру». «Возможно», — кокетливо ответила Салтыкова. Но зачем делиться пикантным секретом, если ничего за это не получишь? — А что бы вы хотели получить, Светлана Николаевна? — спросил я, беря ее за руку. м, -м Пожалуй, я возьму с вас обещание. — Танец. — Сейчас? — уточнил я. — Нет, — улыбнулась-то. — Но в этом сезоне. А я, так и быть, скажу вам, куда княжич Амурский утащил боярышню. — С удовольствием станцую с вами, Светлана Николаевна. — кивнул я. — В этом сезоне. Что ж, стрельнув глазами, довольно улыбнулась Солтыкова. Я видела, как Ефремов уводил Морозова в сад. — Благодарю, Светлана Николаевна. — искренне поблагодарил я. — Не забудьте, княжич, — с негромким смехом, выдающим переполняющая девушку чувство победительницы, сказала она. — Танец. Я последовал к игровой комнате, откуда через стеклянные двери можно было выйти в небольшой летний сад, разбитый внутри Кремля. Там хватало беседок для отдыха большого числа людей. Обычно царь изволил там прогуляться после обеда, и толпа придворных вынуждена следовала за ним. В игровой шла серьезная борьба. Трое великих князей крайне эмоционально рубились в карты. На столе высились горы фишек, а толпа аристократов сгрудилась вокруг Рюрикевича и болея за родичей государя. На меня никто даже глазом не повел, когда я вышел на свежий воздух. Вымощенная дорожка вела через полноценный зеленый лабиринт. Над стенами живой изгороди возвышались купола беседок, над садом, которому больше подошло бы слово «парк», слышался лишь щебет птиц и журчание воды из нескольких фонтанов. Но стоило мне войти в первый проход, я тут же услышал горячее обсуждение каких-то спортивных команд. Естественно, благородные молодые люди делали ставки, кто в этом сезоне займет какое место. Для меня это было неинтересно, и я пошел дальше. Здесь какая-то уже достаточно взрослая дама отчитывала дочь за непристойное поведение на приеме. Дальше тихонько звенили струны гитары, И я даже удивился, кто это настолько утонченный, что решил петь возлюбленной серенады. Шаг за шагом я удалялся от игровой комнаты, напрягая слух до предела. Не уверен, могут ли так другие одаренные. Но в том, что ЦСБ разместила жучки в беседках, не сомневался. Наконец я услышал голос Семена. Ефремов достаточно убежденно спорил с мужем Динары о достоинствах китайских винтовок которые поступили на вооружение Поднебесной этой весной. «Вы слишком верите в их техническое превосходство, Семен Константинович», заговорил Мурза Артурович, когда мой друг выговорился. «Я понимаю, что вы чаще всего именно с ними сталкиваетесь в Амурском княжестве, но позвольте не согласиться. До сих пор единственной силой, которая способна сравняться с нами, остается Османская империя, и так будет еще очень долго». Выйдя в нужный проход, я оказался перед беседкой, занятой Ефремовым и Аганинами. Морозова стояла чуть в стороне, с интересом разглядывая зеленую изгородь. «Господа, дамы», — чуть кивнув, я обозначил свое появление. «Надеюсь, вы не скучаете?» Виктория Львовна улыбнулась мне. Мужчины, попивающие вино, лишь кивнули, а вот Динара едва сдержалась от зевка. «Господи, Романов, умоляю, спаси нас от этих двух солдафонов!» С ними такие девушки, а они все о своих игрушках. При этом она активно жестикулировала, проявляя такой артистизм, что мне на секунду действительно стало ее жалко. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — с улыбкой сказал я. Однако закончить фразу мне не дал слуга. Как обычно, для местных работников он появился из какого-то тайного прохода, который был незаметен, если о нем не знать. «Княжич, мне велено сопроводить вас на переговоры», — негромко сообщил он. «Царица выступит арбитром в споре Николаевых против Романовых. Вы должны явиться как обвиняемый». «Какая странная формулировка», — заметила ганем «Позвольте осведомиться, о чем спор». Слуга повернулся ко мне, спрашивая разрешение на озвучивание, и я кивнул. Род Николаевых выдвинул обвинение роду Романовых в распространении порочащих репутацию слухов в адрес дочери главы рода, Николаевой Ангелины Ивановны.